Глава 3. Грелин схватился за рукоять своего меча, стремясь укрепить себя его силой и близостью. Терний принадлежал его семье на протяжении 18 поколений. Клинок был такой же частью его самого, как и его собственная рука. Тем не менее, хватка его оказалась такой сильной, что серебряные шипы фигурной рукояти впились ему в ладонь. «Среди нас предатель!» Рычал Грейлин троим мужчинам, собравшимся вокруг обшарпанного стола из железного дерева. Он уже отправил Никса вниз вместе с Кальдером, чтобы она уложила зверя спать в тишине трюма. Недавний переполох и гневные крики, вызванные обнаружением на борту корабля вредителя, возбудили Варгра, который стал рычать и огрызаться на всех подряд. Только Никс могла контролировать его дикое сердце. Джейс тоже ушел в сопровождении Шии, чтобы охранять их. После этого Грейлин удалился с тремя мужчинами в небольшую судонаправительную каютку рядом с рулевой рубкой, намереваясь продолжить обсуждение без лишних ушей. С цепи под потолком свисала единственная лампа, освещая тесное пространство. Стены были покрыты сотнями круглых ячеек, забитых туго свернутыми свитками бесчисленных карт. К поверхности стола был приколот рисунок студенных пустошей, на котором лежали секстонт и стопка бумаг с нацарапанными углем расчетами, результат трудов судонаправителя. Райф прислонился к двери, дабы убедиться, что никто им не помешает, или может просто решил дать отдых спине. Колени его широких штанов были все в черных пятнах, от него несло дымом и горелым маслом. После возни с разрушенной горелкой его огненно-рыжие волосы, отросшие за время путешествия, слиплись от пота. «Предатель!» — кисло протянул Райф, «Как будто у нас и без того мало заморочек». «Проживи достаточно долго, и ты поймешь, что жизнь — это не что иное, как одна сплошная заморочка», — заметил Даррент. «И все же альтернатива еще хуже. Так что лучше радуйся жизни, где и когда только сможешь». Грейлин хмуро посмотрел на него. — А ты довольно спокойно воспринял весть о том, что на борту у нас обнаружился вредитель. — Я разбойник. Для меня предательство и двуличие — такой же обычный товар, как монеты и меч. Даррен оперся кулаками о стол, глаза его вспыхнули огнем. — Но поймите меня правильно, я лично сдеру шкуру с того, кто повредил пустельгу. Такого я не потерплю. Последний участник собрания деликатно прочистил горло. Крайш навис над приколотой к столу картой, склонив голову на бок, но его мысли, скорее всего, были заняты новой угрозой. Алхимик поднял взгляд, показав проницательные серые глаза. «Не стоит сбрасывать со счетов вероятность того, что вредителя может и не быть на борту корабля», произнес он, выпрямляясь во весь рост. Лицо у Крайш имело цвет полированной меди, словно вечно обожженное солнцем. Его длинные черные волосы были заплетены в промасленную косу, почти незаметную на темной мантии его ордена. Но при этом он не был каким-то хилым книжным червем. Крайш был на пять выше Грейлина, и хотя ему уже шел пятый десяток, стройный и мускулист. И неудивительно. Этот человек вырос среди суровых пастбищ Аглера Ларпока, где народ обитает закаленный и крепкий». Помимо данного факта, Грейлин знал лишь сокращенную версию истории этого человека, хотя Фрейли утверждал, что Крайшу можно полностью доверять. Несмотря на подобные зверения, в голове у Грейлина регулярно позванивали тревожные колокольчики, теперь еще и подогреваемые обнаруженным вредительством. А много ли нам на самом деле про него известно? В ответ на заявление алхимика Райф оттолкнулся от двери и выпрямился, вопросительно приподняв бровь. «Крайш, вредитель наверняка находится на борту пустельги. Кто-то же должен был подсунуть эту прилипалу!» Крайш кивнул. «Конечно, но особенность такой бомбы в том, что она может быть снабжена медленно тлеющим запалом, шнуром, плотно смотанным внутри и покрытым изолирующей амальгамой. После поджигания такого запала может пройти и год, прежде чем огонь доберется до горючей сердцевины бомбы». Глаза у Дарента сузились. «Ты хочешь сказать, что кто-то мог подложить эту пакость на борт моего корабля еще до того, как мы покинули пределы Винца? «Вполне возможно. По крайней мере, такой вероятности не стоит сбрасывать со щитов. Вредитель мог использовать запал подлиннее, чтобы мы забрались вглубь щита как можно дальше, прежде чем бомба взорвется». «Обездвижив нас, — пробормотал Грейлин, — Даррент почесал подбородок. «Пожалуй, краешь прав». «Там, в моем лагере, наша подготовка к этому походу изрядно затянулась. Слухи могли дойти не до тех ушей. Я слишком хорошо знаю, как под весом достаточного количества золота способна обрушиться любая преданность». Райф, которого это явно не особо убедило, отмахнулся от пирата. «Но ведь, по словам твоей дочери, в двух других горелках никто не копался». «Да», — согласился Даррент. «Брейль ничего не пропустила бы. У нее глаза острее, чем у орла». А теперь, когда мои дочери охраняют эти оставшиеся горелки, туда никто и близко не сонется, Хотя Грейлин понял суть вопроса Райфа. Если бомба была спрятана еще до того, как мы отправились в полет, зачем увечить одну только маневровую горелку по правому борту? Почему бы не убрать все три? Тогда уж мы точно были бы полностью обездвижены. Наверное, стояла задача просто помешать нам добраться до места назначения, а не убивать нас, предположил Краиш. Райф фыркнул. «Выходит, вредитель не лишен совести». Крайш пожал плечами. «Или, может, намерение состояло в том, чтобы заставить нас кое-как доковылять обратно, где нас сразу же схватят и допросят с пристрастием. Тот, кто пытается помешать нам, может и не знать наших целей. А если мы погибнем здесь, это знание будет утрачено». Дарент еще больше напрягся. «Тем больше причин, по которым нам следует двигаться дальше». Грейш оглядел собравшихся. «Прежде чем мы примем подобное решение, даже несмотря на высказанное мною предположение, должен предупредить, я и вправду считаю, что вредитель все еще находится на борту пустильги, как бы нам всем не хотелось обратного». «Почему?» — спросил Грейлин. «Наиболее вероятный сценарий, который обычно и является верным, заключается в том, что предатель повредил одну лишь горелку по правому борту, поскольку не хотел погибнуть от своих собственных действий. Золото редко окупает мученическую смерть». «Верно!» — согласился Даррент. Крайш продолжал. «Я также нахожу существенным, что вредитель выждал, пока мы не столкнемся с необходимостью пересечь драконий хребет, прежде чем сделать свой ход». Покалечив корабль именно сейчас, он наверняка полагал, что при столь сильных ветрах впереди мы наверняка повернем назад». Грейлин кивнул, соглашаясь с рассуждениями алхимика. «Похоже, Фрель не ошибся, выбрав этого человека». «Если ты прав, то как же нам прижать к ногтю этого предателя?» «Никак», — ответил Даррент. Грейлин недоуменно насупился. Даррент объяснил, «В нашем экипаже 13 мужчин и 5 женщин. Предателем может оказаться любой из них, если он тут вообще один. Вычислить негодяя или негодяев практически невозможно». «Что же нам тогда делать?» Дарнт пожал плечами. «Мы верим в любовь вредителя к собственной жизни, что и было продемонстрировано им до сих пор. Я поставлю своих дочерей охранять оставшиеся горелки, но думаю, что пока они в безопасности». «Если предатель вновь начнет действовать, то, скорее всего, таким образом, чтобы в конечном итоге не погибнуть самому. Мы должны быть готовы к этому и внимательно следить за всеми членами команды». Громкий стук привлек их внимание к двери. «Мы приближаемся к горам!» — окликнул их Фен. «Еще через колокол мы вплотную приблизимся к бушующей над ними буре. Каковы будут приказания?» Все взгляды устремились на Дарнта. Пират выждал, пока все кивнут, чтобы убедиться в единодушном согласии. Или, может, просто хотел разделить ответственность со стальными, если решение окажется катастрофическим. Потом крикнул Фено: «Общий сбор! Нужно пришпирить каждое выпавшее перышко пустельги на место, прежде чем мы подлетим к этим горам!» Пират вновь повернулся лицом к собравшимся в каюте, прижимая костяшку согнутого большого пальца к губам в клашинском пожелании удачи. «К бесу всех вредителей! Мы преодолеем эти горы!» Райф явно продолжал сомневаться. «Даже если мы и доберемся туда, то что там найдем? Помнишь предостережение того малого из древних времен касательно людей приопасных и чудищ ужасных?» Крэйш медленно кивнул. «Если эти легенды окажутся правдой, предатель среди нас будет наименьший из наших забот».